Они знают, как принимать гостей, — сказала Джули. Или старый ванн Стрейхер знал. Обстановка гостиной и спальня в Уилшер. А в ванной даже позолочены. Есть абсолютно все. Ну что ж, придется воспользоваться этой роскошью, — громким голосом произнесла Сьюзен. Приложив палец к губам, она встала. «И вообще я собираюсь быстренько принять душ. Много времени это не займет». Через спальню она прошла в ванную комнату, несколько секунд выждала, включила душ, вернулась в гостиную и поманила пальцем Джули, которая прошла за ней в ванную. Сьюзен улыбнулась, увидев удивленное лицо девушки, и тихо сказала Прослушиваются комнаты или нет? Конечно, прослушиваются. Почему ты так уверена? Я, как только вижу этого типа, у меня сразу же мурашки по всему телу. Ты а мистере Морро? Мне-то он вообще показался довольно симпатичным, хотя я с тобой согласна. Но если включить воду, в микрофоне почти ничего не будет слышно. Так, по крайней мере, утверждает Джон. Только она и Паркер называли сержанта Райдера по имени, возможно, потому что многим оно просто не было известно. Джефф всегда называл ее Сьюзен, в отличие от отца, которого звал только Паркер. Господи, как бы мне хотелось, чтобы он сейчас был здесь с нами, хотя, должна тебе сказать, я уже умудрилась послать ему записку. Джулия непонимающе уставилась на нее. Помнишь, еще в Сан-Руфино я ходила в дамскую комнату, прихватила с собой фотографию Джона, вынула ее из рамки, написала на обороте несколько слов, а затем вложила обратно в рамку и оставила ее. — А ты уверена, что он догадается посмотреть на обороте фотографии? — Уверена. Я еще оставила ему записку. Разорвала ее на мелкие клочки и бросила в корзину для бумаг. Что он догадается посмотреть там, в корзине для бумаг? Где гарантия того, что он сообразит, собрать и соединить вместе обрывки? Шанс невелик, но все же это лучше, чем ничего. Ты его не знаешь. Обычно считают, что женщины непредсказуемы. Лично меня раздражает в нем именно то, что в 99% из 100 он точно знает, как я поступлю. Ну, найдет он те бумажки, которые ты бросила в корзин Разве там много напишешь? Точно, всего несколько слов. Описание человека в маске, его дурацкое замечание от... Нас везут ног не промочить, да его имя... Странно, что он не предупредил своих головорезов, чтобы не называли его по имени. Хотя, скорее всего, его зовут совсем иначе. Конечно, имя не настоящее. Прорвался на атомную станцию и, желая потешить свое самолюбие, решил назвать себя по имени другой станции, которая расположена в местечке Морбэй. Извращенное чувство юмора. Впрочем, не думаю, что все это нам поможет. Джули как-то странно улыбнулась и вышла из ванной комнаты. Когда дверь за ней закрылась, Сьюзан и увидела вентиляционное отверстие. Холодок пробежал у нее по спине. Она невольно поюжилась». В тот вечер все без конца мылись. Профессор Барнетт, номер которого находился в двух шагах от комнаты Сьюзен, включил душ по той же самой причине, что и она. Вполне понятно, поговорить он решил с доктором Шмидтом. Брэмуэлл, описывая Адлерхэм, не забыл упомянуть о том, что и для Барнета, и для Шмидта представляла самую большую ценность – В каждом номере имелся бар. Двое мужчин молча чокнулись друг с другом. Он бокал с виски, а Шмидт налил себе джин с тоником. Для Шмидта, в отличие от сержанта Паркера, не имело значения, где изготовлен джин